Глава 9. Наш разговор с Виктором не закончился выражением моего несогласия влезать в дела возможного конфликта между Индией и Пакистаном. К тому же настораживало желание США привлечь Россию к купированию возможной активной фазы этого конфликта. Они же имеют в том районе громадный флот, мощнейшую военную базу Диего Гарсия» в Индийском океане, большую группировку сухопутных войск рядом с Пакистаном в Афганистане. И в то же время намерены привлечь мою страну к силовому недопущению обмена ядерными ударами конфликтующих сторон. Пока Витек, все таки не удержавшись, поглощал орешки, беря их из вазы, стоявшей на столике возле кресла, на которое он уселся. Мой мыслительный аппарат начал работать с быстротой компьютера, анализируя информацию на внешнем контуре, которую сообщил Виктор. Я пытался уяснить, в чем же причина обращения к члену совета директоров корпорации этого Адама Смита. Я не сомневался, что этот Адам имел полномочия от высшего руководства США. Но уж этот-то вопрос, Виктор, наверняка проверил. Возможностей и полномочий у нашего главного финансиста было много. Он бы и разговаривать не стал, не предъявил этот Адам Смит рекомендательных писем или официальных бумаг. А зная своего друга, я не сомневался, что и эти бумаги он перепроверит. Так что можно быть уверенным, что Адам Смит действительно представлял США и мог предлагать сотрудничество с нашей корпорацией. Я подумал, по-видимому, этот Адам Смит, доверенное лицо президента США, и ему поручено непременно привлечь Россию к операции по недопущению ядерного конфликта между Индией и Пакистаном. А к представителю корпорации он обратился по причине того, что в США знают, кто стоит за Рексами, и что без сотрудничества с корпорацией вряд ли возможно нормальное применение этого невероятного оружия. Штаты наверняка имеют информацию о возможностях системы Рексы, хотят в реальном деле убедиться в эффективности этого нового оружия русских. Миротворческая операция без одобрения ООН Дело скользкое и грозит массой претензий и обид со стороны конфликтующих сторон. Могут быть срывы и массовые жертвы. Вот для этого и нужна моя родина, чтобы при неудаче все списать на нее, а заодно убедиться в возможностях нового русского оружия. Если что-то пойдет не так и будет много жертв, то в этом виноваты русские. Но ну а если ядерный конфликт не будет допущен, то в этом заслуга американцев. Ну а русские выполняли только одно из технических заданий. Вот такую версию причины появления Адама Смита у Виктора я придумал, пока мой друг сгрыз всего лишь пару орешков. А когда он собирался отправить в рот еще одно миндальное зерно, я уже вполне осмысленно и авторитетно заявил: "Я все таки настаиваю. Не нужно посылать ни одного Рекса, чтобы предотвратить обмен ядерными ударами между Индией и Пакистаном". На 100% Россия станет виновата, если хоть одна ядерная боеголовка достигнется предельной стороны. Практически исключено, что радиация достигнет территории России. Радиоактивные дожди, кроме территорий Индии и Пакистана, могут зацепить только граничащие страны. Ну и Индийский океан, естественно. Мировая торговля получит мощнейший апперкот от того, что на важнейших торговых путях начнут выпадать радиоактивные осадки. Мне, конечно, не безразличны многомиллионный жертвы среди ни в чем не повинных людей, но по большому счету мы прекратить эту вакханалию не в состоянии. А вот подставить себя запросто. Допустим, Рекс сбивает все ракеты и военные самолеты, появившиеся над враждующими сторонами. Ядерных взрывов не произошло, но радиоактивное заражение все равно будет. Распылив плазменным ударом ракету, несущую ядерный заряд, мы в результате получим грязную бомбу. А Распыление плутония высоко в атмосфере ничем не лучше ядерного взрыва вблизи поверхности земли. Для стран, окружающих дерущихся петухов, это может быть и хуже, и не только для них. Радиоактивные осадки могут выпасть и на российской территории или где-нибудь в Австралии. У чимосонов мне неведомо, так что не нужно быть идиотами и лезть в какие-то непонятные игры. Благими намерениями выслана дорога в ад. Не нужно идти на поводу американцев и влезать в заведомо проигрышную ситуацию. Янки хитры. Их эксперты и аналитики все продумали и рассчитали. Вот поэтому они пытаются подрядить на это сомнительное дело русского Ваньку. Виктора Несколько ошеломила моя речь, и прозвучавший в ней твердый отказ о чем то договариваться с американцами. Он внимательно и, как мне показалось, пытливо на меня посмотрел и произнес. "Где то я с тобой согласен". Но в словах Адама Смита была одна вещь, на которую мы просто обязаны среагировать. Об этом факте, знает и наш министр обороны, и, как я понял из разговора с ним, готов сотрудничать хоть с дьяволом, чтобы не допустить применения этих артефактов. Что еще за артефакты? Ты мне об этом ничего не говорил. Неужели что-то может быть страшнее, чем ядерный взрыв? Ну так наберись терпения и послушай. Рассказ Виктора. После встречи с президентом я поехал в свой офис, чтобы в спокойной обстановке продумать странное распоряжение главы страны. Разве не странно, когда совершенно нерелигиозный человек вдруг начал считать фанатиков-мусульман своими братьями? И распоряжается всемерно помогать становлению великого халифата. Вот я и направился поискать лазейки, чтобы не исполнять такой глупый приказ. Россия удивительная страна, в ней всегда найдутся объективные причины не выполнить даже самое нужное и умное распоряжение, не говоря уже о явном маразматическом приказе. После недолгого размышления я понял, что не обладаю данными о причинах нелепого поступка президента. Вдруг имеются такие причины, что без исполнения такого распоряжения стране не выжить. Например, начнется война с НАТО, и без объединения с мусульманами нам не выжить. А кто может дать пояснение по данному вопросу? Ну, естественно, министр обороны. А будет ли он со мной откровенен, да и вообще примет ли какого-то там бизнесмена? Ну, на последний вопрос у меня был ответ. Обязательно примет и будет в меру откровенен. Во-первых, по причине того, что его министерство сильно зависело от поставок нашей корпорации. Во-вторых, конечно, проект Рекс, без которого армия уже не представляла, как она будет жить. В-третьих, командиры самых боеспособных частей закончили наш кадетский корпус, и министр обороны прекрасно знает, как они относятся к руководству корпорации. Ну и наконец, я хорошо знаю и нахожусь в дружеских отношениях с Владимиром Тимофеевичем. Все эти мои выводы подтвердились буквально через пятнадцать минут. Именно столько я ждал, пока министр обороны не освободился и не смог мне перезвонить. Разговор по телефону у нас был короткий. После первых моих слов он коротко буркнул в телефонную трубку: "Приезжай немедленно в министерство, порученец будет ждать тебя на улице у Первой проходной». Фразы и манера говорить были для Владимира Тимофеевича довольно странные. «Не здравствуй, ни как дела. Как будто я для него один из многих подчиненных. С одной стороны, произошедший разговор меня обидел, а с другой, в купе спрашивший о аудиенции у президента, навевал нехорошие мысли. На сердце стало совсем тревожно, и забыв свой принцип никогда не суетиться и не спешить, я бросился на улицу к машине, чтобы немедленно выехать на встречу с министром обороны. Когда добрался до кабинета министра обороны, пришлось подождать в приемной. У Владимира Тимофеевича шло срочное, чрезвычайно важное совещание. Об этом мне поведал его помощник, специально вышедший в приемную, чтобы меня, так сказать, развлекать. От такого уважительного отношения к себе обида от телефонного разговора испарилась без следа, но тревога только нарастала. Я чувствовал, что что-то идет не так, и по поведению порученца, встретившего меня у проходной, и по репликам, которыми иногда обменивались идютанты помощник министра. Наконец совещание закончилось, и весьма известные и серьезные люди, которые там заседали, разошлись, отдуваясь и о чем то взволнованно переговариваясь между собой. Минут через пять меня пригласили в громадный кабинет. Разговор с Владимиром Тимофеевичем начал я и, конечно, рассказал о распоряжении президента только стал возмущаться, что до программы РЭКС хотят допустить иностранцев, как министр меня прервал, заявив: "Да понятно все. Не ты один страдаешь от резкого изменения позиции президента. Со мной он тоже успел поговорить и не один раз. И требования к Министерству обороны примерно такие же, как и к вашей корпорации, то есть антигосударственные. В ту же ду-ду-дуют и министр иностранных дел и некоторые деятели из администрации президента. Одним словом, все те, кто вместе с президентом посетил на той неделе Исламабад. Ничего тебе это не говорит, например, о зомбировании членов нашей делегации. А мне говорит: "Вот я сразу же и подключил к этой проблеме наших аналитиков, ГРУ и, конечно, пару психологов из закрытого института". И вот что они выяснили. Во-первых, пакистанцы во время археологической экспедиции откопали какие-то артефакты. Государство засекретило археологические находки так, как мы еще во времена Сталина свои атомные разработки не охраняли. В прессе сведений ноль, слухов нет, а наша агентура, использовав все ресурсы, смогла выяснить только то, что археологическая экспедиция была и что-то там интересное нашли. Во-вторых, парапсихологи утверждают, что такой силы ментального воздействия в истории еще не было, и они не в состоянии вернуть психику президента в первоначальное состояние. А в том, что ментальное воздействие было, врачи даже и не сомневаются, одним словом, беда. Спасать нужно страну. Вот я судорожный провожу разные совещания, согласования, консультации. Сегодня на совещании было окончательно принято решение президента отстранить и плотно заняться реабилитацией его и пострадавших товарищей. Ты как? Поддерживаешь это решение? Я немного замялся, а потом, глядя прямо в глаза Владимиру Тимофеевичу, ответил: Я то поддерживаю. А вот как другие члены правления корпорации, не знаю. Про разговор с президентом я еще никому, кроме вас, не говорил. Решил, что нечего панику наводить, нужно сначала самому во всем разобраться. Вот давай разбирайся и подключай корпорацию к операции. Назовем ее Спасение России. Обстановка архисложная. Рексы и ребята выпускных классов кадетского училища могут скоро понадобиться. В Пакистане какое-то подозрительное копошение. Единственное, что в этой обстановке немного успокаивает это позиция Запада. Они-то точно пронюхали, что с президентом случилась беда. Слишком много у них в нашей элите агентов влияния. Но как ни странно, не разбалтывают ситуацию, даже можно сказать, оказывают помощь в этой тяжелейшей ситуации. Вон, всю свою прессу взяли за горло, чтобы не воняло по нашему поводу и не раскачивать ситуацию. Наверное, боятся, что если нас сильно клевать, то возьмем и совсем сблизимся с Китаем, и настанет им тогда кердык. В общем, с точки зрения общественного мнения все спокойно, тишь да благодать в стране. Но это внешне. А на самом деле все клокочет и бурлит, взорваться может в любой момент. Ведь по нашей традиции слишком много завязано на президенте. Ну с Рексами понятно. А ребят-то зачем мобилизовывать? Они же еще совсем зелёные, молоко на губах не обсохло. Зачем, зачем? Дело гражданской войной пахнет в их начинают поднимать голову. Центральные власти в растерянности, чиновники на местах вообще могут впасть в панику. Так что все патриотические силы нужно как можно быстрее подготавливать к подавлению беспорядков. А как ваши салаги себя в Дагестане показали, это мы знаем. Может быть, им придется себя так же показать и в Казахстане, а также в некоторых других среднеазиатских республиках. Вохабиты и сторонники ИГИЛ там уже сейчас начинают свое черное дело. Русскоговорящих говорящих прижали так, чтобы пикнуть невозможно. Чтобы помочь нашим братьям по понятным причинам войска мы вводить туда не можем. Государственной структуры тоже остается единственный вариант. Люди не связанные с государством, а силы и организационные структуры есть только у казаков и у корпорации. Ладно. Я тебе все сказал, что мог, об остальном сам догадаешься. Да и ваши аналитики в корпорации, думаю, помогут. На этом наша беседа с Владимиром Тимофеевичем закончилась. Я поспешил обратно в свой офис, чтобы оттуда связаться с Тургаяком. Просто с сотового телефона звонить было нельзя. Информация, которую собирался довести до членов правления корпорации, была секретная, а спецаппаратура, которая обеспечивала такую связь, располагалась только в нашем здании. Но позвонить у меня так и не получилось. Сначала дело приняло такой оборот, что не до того было, а потом возможности не было. Улетел я Серега, из Москвы и не куда-нибудь, а в Штаты, и пригласили меня не больше, ни меньше, как на заседание Бельведерского клуба. Вот-вот на экстренное собрание самых влиятельных людей запада, а проще сказать, на чрезвычайное заседание мирового правительства. Я просто обалдел, когда, подъехав к нашему зданию, поднялся в свой офис, и в приёмной моя секретарша отрекомендовала ожидавшего меня господина как представителя Бельведерского клуба. И это простительно. Она никогда и не слышала о таком образовании, но этот господин-то каков? В голове сразу же возникла мысль, что это чья-то глупая шутка подослать ко мне какого-то клоуна. Я уже готов был вызвать охрану, но этот клоун, наверное, предвидя такую реакцию, заявил: "Господин Ломин, подождите с решительными действиями, давайте пообщаемся несколько минут, а потом вы можете вызывать охрану. Вот, пожалуйста, прочитайте рекомендательное письмо, а потом я предоставлю вам другие доказательства". Он протянул мне лист бумаги, Я машинально его взял. Сразу в текст не вчитывался, но подпись на этом листке была до боли знакома. Это была подпись председателя правления Deutsche Банка. Этот банк был основным нашим контрагентом во всех финансовых операциях на территории Европы. Так что грех мне было не узнать эту подпись. Увидев столь знакомый размашистый почерк, я естественно начал читать сам текст. Он был написан по-английски, но, как ты знаешь, я свободно владею этим языком. В этом коротком послании было сказано, что податель всего письма является представителем очень влиятельной организации, и была просьба, чтобы я оказал любое содействие этому господину. Неважно, какие будут затраты. Банк возместит любую сумму. Да. Если крупнейший банк Европы дает такие обязательства, то по меньшей мере нужно поговорить с этим человеком, так думал я, приглашая господина в сером костюме в свой кабинет. Когда мы вошли в мое логово, можно сказать, крепость, защищенную от любого прослушивания, господин представился Адамом Смитом и предложил перед нашим разговором окончательно убедиться в том, что он тот, за кого себя выдает. А проверить его слова можно, позвонив любому высшему должностному лицу из тех структур, с которыми корпорация работает, и телефоны которых у меня есть. Звонить, естественно, нужно по линии, защищенной от прослушивания. Ну что же, номера телефонов весьма крупных европейских и американских деятелей у меня были. Я действительно решил позвонить некоторым из них. Первым набрал номер премьер-министра Италии. Недавно корпорация заключила в Риме крупный контракт. И я несколько раз общался с высшим должностным лицом этой страны. Телефон у меня был прямой, и я без всяких общений с секретарями и проволочек смог переговорить с самим премьер-министром. Он как будто бы был подготовлен к моему вопросу и без всякого удивления на не очень хорошем английском подтвердил, что Адам Смит представитель очень могущественной организации. После Италии я позвонил в Штаты, там мы контактировали с Goldman Сакс. Вот председателю совета директоров этого финансового монстра я и позвонил. И опять все слова моего гостя были подтверждены. И еще было сказано то, что если этот господин будет работать с корпорацией, то нам очень повезло. С административными барьерами проблем больше не будет. Слова столь уважаемого человека, много значащего в финансовом мире, произвели на меня большое впечатление. Больше я звонить никому не стал. И так поверил, что Адам Смит действительно представитель Бельведерского клуба. Сам виновник моей активности во время телефонных переговоров стоял молча и внимательно слушал, как я распинался перед столь важными для финансового благополучия корпорации людьми. После моего звонка в Goldman сакс он поняв, что больше я никому звонить не буду первым начал разговор. Господин Ломин, Теперь, когда вы убедились, что я действительно эмиссар Бельведерского клуба, надеюсь, вам не нужно объяснять, что это такое, предлагаю посетить нашу штаб-квартиру. Там вы получите полную информацию о причинах моего появления и чем мы можем быть друг другу полезны. Хочу вам сказать, что основание вашего приглашения весьма восьмовески и от дальнейшего развития событий будет зависеть судьба всего мира. Хм. Прямо-таки от встреч со мной будет зависеть судьба мира. Но вы же умный человек. Естественно, приглашайтесь вы как представитель корпорации. А что такое для мирового правительства одна какая-то корпорация, пусть даже и с многомиллиардным оборотом? Не нужно заниматься казуистикой. Мы прекрасно знаем, что такое ваша корпорация, чем она занимается и ее потенциал. И, кстати, мы заинтересованы в ее деятельности и даже больше того, оказываем вам некоторую поддержку. Нам поддержку? Это даже не смешно. Наоборот, агенты влияния Запада любым способом пытаются нас достать. Дело доходило даже до прямых диверсий. А уж количество косвенного вредительства и актов саботажа против проектов корпораций просто зашкаливает. Да? Откуда у вас такая уверенность, что саботажем и диверсиями занимаются, как вы выразились, агенты влияния Запада? А кто это еще может быть? Кому прийти укрепление России? Англосаксы уже 300 лет занимают господствующее положение в мире и ни в коем случае не желают изменить существующий порядок вещей. Вот и пытаются любыми путями удержаться наверху и ослабить своих конкурентов, натравливают своих шестерок на любые начинания, которые могут пошатнуть их господство. Позиция понятная и стандартная. Если в кране нет воды, значит, выпили проклятые англосаксы. Может быть, в ней и была истина, но она осталась в прошлом. После развала СССР все изменилось. Давайте я вам расскажу ситуацию с точки зрения Бельведерского клуба, а именно, как мы представляем роль России в современном мире и каким образом пытаемся ей помочь. Будем рассуждать как холодные аналитики и все выводы делать с точки зрения выгодности западному миру. Углубимся немного в историю, а именно в 70-е годы прошлого века. Тогда СССР был на пике своего могущества, и, естественно, объединенный Запад пытался его ослабить. Варианты выдвигались разные, но была взята за основу довольно парадоксальная модель. Одновременно с навязыванием гонки вооружений СССР давалось возможность получать довольно большие средства за продаваемые на Запад энергоносители, чтобы финансировать эту гонку. Оказалось бы идиотизм, но это только на взгляд неискушенного обывателя. На самом деле это был очень тонкий ход. Во-первых, престарелое советское руководство не заподозрило, что стране кинули в мышеловку кусок сыра. Естественно, ведь маститые экономисты доказывали, что цена на энергоносители в современном индустриальном мире будет только расти, и можно спокойно тратить ресурсы на безумное соревнование. А еще эти люди давно забыли про конкуренцию, что преимущество дает только дешевый товар, нужный потребителю. Да, в общем-то и потребителем был не важен, господствовала мобилизационная модель развития. Она себя показала самой лучшей стороны в сороковые годы прошлого века. Вот и престарелые руководители СССР мыслили категориями предвоенных годов, временем, когда система, которую они представляли, победила в Великой войне. Ну ты и зануда подумал я. Сам ведешь себя как престарелый член политбюро, вещающий прописные истины. Да без тебя знаю, что грузовики мы делали неэкономичные, по весу и расходу топлива похожие на танки, что дешевле было сразу с конвейера продавать их в качестве металлолома на Запад и на вырученные деньги покупать там новые автомобили. Но зато мы первые в космос полетели и своими ракетами запугали воздыкоты. Да а между тем Адам Смит наконец закончил свой исторический экскурс и начал вещать на тему, которая Меня заинтересовало. Наши аналитики, еще тогда просчитали, что советская экономика обязательно подсядет на незаработанные деньги и без их поступления не сможет существовать. В то время, когда наши предприниматели крутились как могли, чтобы делать свои товары конкурентоспособными в реалиях сумасшедших цен на энергоносители, советские производственники увлеченно клепали на своих громыхающих конвейерах железных монстров. Задача у которых была только одна выдержать, не сломаться во время часового боя, а дальше уже наплевать. В строй встанут новые машины, ну и люди, естественно. Их же тоже готовили как разовый расходный материал. То есть по существу вся система готовилась только к войне, а в эру ядерного противостояния это было безумие. Уж кто кто, руководители СССР безумцами не были, и ядерного столкновения не желали. Но сделать что-то с существующей государственной машиной не могли. Вспомните хотя бы попытки реформ Косыгина. Система терпела только экстенсивные попытки воздействия. Великие стройки, эпопеи с поднятием целины и тому подобное. А технический прогресс допускался только в области развития оборонного потенциала. Например, побочный эффект от этого достижения в космической сфере. У нас такое положение вещей полне устраивало. Аналитики Бельведерского клуба уже тогда утверждали, что существование СССР является основным драйвером роста и развития всей западной цивилизации. Конечно, так считали не все. Были мнения задушить эту империю зла, но, конечно, не военным путем, а возведением железного занавеса и с нашей стороны. Отголоски той борьбы мнений периодически выплескивались из стен больших кабинетов. А доходчивее всех о последствиях полной изоляции подобной державы написал в своем романе, конечно, фантаст. Планеду этих писателей такая копаться в грязном белье и маловероятных событиях. Это был Пол Андерсон. В своем романе он представил, что весь цивилизованный мир прекратил всякие отношения с загнивающей империей зла, и даже самые образованные и продвинутые люди были полностью уверены, что на планете изгоя все пошло прахом. И каково же было всеобщее удивление, когда через 30 лет один из представителей свободного мира поведал общественности о посещении этой империи зла. Во-первых, уровень жизни народа там стал выше, чем на самых развитых планетах конфедерации, а наука и техника достигли таких высот, о которых остальной мир мог только мечтать. А во-вторых, эта бывшая империя зла не желала возобновлять прерванные связи считала бывших противников отсталыми и неспособными на развитие умный человек этот, Пол Андерсон, — подумал я. Хорошо прочувствовал общество буржуинов, у них только материальные блага на уме, ноль духовности и полностью отсутствует романтика. Я бы тоже хотел, чтобы Россия оказалась подальше от западных поборников демократии. Тогда бы и у нас все нормализовалось, и уровень жизни возрос неимоверно. А что? Ресурсы есть, Сила на оборона тратить не нужно, и люди бы ориентировались только на свою страну и не искали бы лучшей доли за границей. Все сюда бы вкладывали и не тащили за бугор. А что касается товаров, произведенных там, то сначала было бы тяжело без них, конечно, но русский народ смекалистый, и если бы знал, что халява кончилась, то сгоношил бы что-нибудь на замену. Естественно, первые образцы были бы топорные, но потом, с развитием технологий, оказались бы намного лучше буржуинских. Единственная опасность для России, находящейся в полной изоляции, в том, что может найтись хитрожопый дуболом, который заберется на трон и начнет всех строить по своему разумению. Ладно. пустое это все. живем то на одной планете, и от соседей никуда не деться. Пока я мысленно обсасывал замечательную фантазию Пола Андерсона, мой собеседник продолжал вещать. И, наверное, несмотря на монотонность речи, Адам Смит умел приковывать внимание к своим словам. Вот и я непроизвольно опять начал анализировать его речь. А говорил он следующее: Когда СССР развалился, у лидеров западного мира началась эйфория от такой бескровной победы, а затем жизнь начала преподносить неприятные сюрпризы. Во-первых, элита стран, противостоящих империи зла, расслабилась и стала допускать многочисленные ошибки. Утеря внешнего противника пагубно сказалось и на научных исследовательских программах. Казалось бы, деньги выделяются, процесс идет, но прорывного результата нет. Одним словом, процесс забуксовал, и развитие идет по кругу. А это в перспективе значит регресс цивилизации. Ведь ресурсы планеты заканчиваются, а население Земли только растет. Более двух десятилетий лучшие умы искали выход и пришли к неутешительному выводу: без конфронтации человечество не может развиваться. К этому моменту сформировался вроде бы новый достойный соперник Китай. Но оказалось, все не так просто. Не получалось его использовать как конкурента. Восточный менталитет не тот. Не хотели они развивать у себя что-то новое, а по-тихому брали западные ноу-хау и заваливали проклятых капиталистов своими дешевыми товарами. Когда мы поняли, что Китай стал явной угрозой развитию производства, то искренне пожалели о развале СССР. А дело в том, что Китай, не вкладывая ни цента в фундаментальную науку и НИОКР, использовал самые передовые технологии в своем товарном производстве. А учитывая дешевизну их рабочей силы, товары из Поднебесной стали захватывать все новые и новые рынки. И это начало реально тормозить технический прогресс. Какой дурак будет удорожать свой товар, вкладывая гигантские суммы в научные исследования. Западные государства, не ощущая присутствия явного и сильного врага, тоже не желали тратиться. Избирателю наплевать на фундаментальные научные исследования, эффект от которых, если и будет, то через много лет. Ему сейчас надо жить и жить хорошо и богато. Он и голосует за тех, про которых точно знает, что эти политики будут заниматься увеличением его благосостояния. Вот на основании всех этих выкладок и было принято решение помочь России возродиться и занять так нужное человечеству место драйвера мирового развития. У меня сразу же полыхнуло в мозгу. Ну ты загнул, парниша. Еще скажи, что и солнце зажигает Бельведерский клуб. Они решили, а мы, как болванчики, начинаем исполнять их желания. Мания величия у вас, господа. А русские они, ребят, простые, пускай безалаберные, но гордые, сами решают, куда пойти, куда податься и в каком очередном эксперименте поучаствовать. Между тем, возмутитель моего душевного спокойствия невозмутимо продолжал свою маразматическую речь. С трудом, но все таки нам удалось подстегнуть экономику России. Самым большим тормозом в развитии был демографический провал. Стимулировать уж очень большой приток мигрантов из бывших окраин СССР было опасно. Можно разрушить тот уникальный менталитет славянского населения, который являлся гарантом того, что Россия станет драйвером мирового развития. Над этим вопросом наши аналитики долго думали. Первоначально был выбран вариант экономического стимулирования роста рождаемости, так называемый материнский капитал. Но он, как и предупреждали некоторые специалисты, вызвал прежде всего рост неславянского населения страны. А это было чревато изменением менталитета. Кроме этого опасения, процесс занимал слишком много времени. Тогда был дополнительно разработан и радикальный путь, а именно переселение в Россию этнических русских с Украины. Да-да. Смещение Януковича это заварушка в Донбассе была инспирирована нами. Там масса людей погибла, воскликнул я. Тысячи безвинных жертв младенцев на куски снарядами разрывало. Да бросьте вы себя игнёночек строить. Сами знаете, что история без жертв не делается. И как правило, под каток этой истории попадают безвинные люди. Остановка могучей державы, которая станет стимулом для развития всей цивилизации это история. К тому же, считаете, что люди на Украине гибли, отражая желтую угрозу. Да-да, не улыбайтесь. Сами знаете, что многие переселенцы с Донбасса переехали жить в Россию, и в том числе на восток страны, где, можно сказать, вдвое увеличили славянское население. За счет этого диаспора китайцев, которая в процентном отношении к славянскому населению уже начала занимать доминирующее положение, была отброшена далеко в прошлое. Одним словом, ползущая экспансия, по крайней мере, на некоторое время была остановлена. Да и в районах, где уже стало преобладать мусульманское население, значительно прибавилось православных, что тоже положительно сказывается на общем менталитете. Ну спасибо вам, благодетели вы наши, усмехнулся я. Куда бы мы без вас делись, без таких агнцев Божьих? Прекратите иронизировать. Я сейчас с вами очень серьезно говорю. Еще подумайте, каким методом можно заставить людей сняться с насиженных мест и переехать жить на чужбину. Кстати, деятельность вашей корпорации, а именно искусственная накачка нации генетически здоровыми людьми, прекрасно вписывалась в стратегию Бельведерского клуба. Именно поэтому мы не чинили препятствий и даже более того, оказывали корпорации некоторую помощь. Вы, как отвечающий за финансы корпорации, лучше всех, наверное, это чувствовали. Какая это помощь? Все средства, которые корпорация использовала, исключительно наши, ни копейки не пришло со стороны, все добыто потом и кровью учредителей. Естественно, мы напрямую не перечисляли вам средства, но вы вспомните, хоть какая-нибудь структура мешала реализовывать найденные вами ценности. А это было очень просто сделать, особенно когда совершенно никому неизвестная корпорация начала планомерно и систематически выбрасывать на не столь нистолюш большой антикварный рынок культурные ценности в больших и неразумных объемах. Вы же грамотный специалист, и вас хотя бы не насторожил тот факт, что несмотря на довольно большое предложение весьма дорогих марок и картин, цены на них не падали, а даже наоборот росли. И что это началось тогда, когда корпорация стала развивать проекты центров материнства. Да на вас тогда даже желтая пресса не гавкала, сравнивая этот проект с гитлеровским планом производства истинных арийцев. Так могу вам сказать сейчас. Это наши структуры скупали ваш товар и обеспечивали лояльное отношение общественности и властей к проекту. В связи с этим Напрашивается вопрос: если клуб заинтересован в планах корпорации, то не проще бы напрямую поддержать это начинание? Зачем тратиться на скупку ненужных ему ценностей и на финансирование масс-медиа и общественных организаций? Но есть в этом большой резон. Когда люди работают и создают что-то новое, то полученные от кого-то деньги, наоборот, выхолащивают все новаторство и энтузиазм. Получается рутина, просто работа для получения дохода. Не горят делом, не рискуют потерять все, но хоть на миллиметр сдвинуть манблан проблемы. А нам требуется не рутинная работа для отчета перед спонсором, а результат. Хоть убейте, не понимаю. Не может такого быть, что правительство, считай, всего западного мира, где основную роль играют англосаксы, поддерживает возрождение главного своего противника русской нации. Ведь для англосаксов русские всегда были конкурентами, а конкурентов нужно уничтожать это главное правило борьбы за лидерство. Ну что же, вы рассуждаете как нормальный среднестатистический индивидуум, жизненный интерес которого линейный. А вы порассуждаете нелинейно, а именно не ограничивайтесь интересами своего этноса и не загоняйте себя во временные рамки. Думайте не о том, как будут жить ваши дети или внуки, Расширьте горизонт своего анализа лет так на 500. И что же вы там увидите? Если основываться на реалиях и на элементарной логике, то ничего хорошего человечество не ждет. если, конечно, не произойдет чуда или прорывного открытия, способного найти замену истощающимся ресурсам планеты. Даже если резко ограничить прирост населения, то ресурсы все равно закончатся, и тогда Наша цивилизация просто-напросто захлопнется. Опять вернемся в раннее средневековье, и выхода из этой клаки у людей уже не будет. Человечество исчерпало свой лимит ресурсов планеты. Так и будем пасти косы, брать вражи крепости, используя катапульты. Но перед этим, конечно, будет период очищения от скверны, Сожжем всяких там ведьм и колдунов, чернокнижников. Это всех тех, кто копается и пытается сподобиться или соревноваться с великими предками, при которых был золотой век человечества. Как вам такая перспектива? Нравится? А именно так и будет, если сейчас, пока имеются еще ресурсы, не сделать рывок в нашем развитии. На конкуренции и без соперничества никакого рывка не будет. Стимула нет, и так хорошо живем. А что там будет после смерти особо никого и не волнует. Нет, вру. Волнует, конечно, но только с точки зрения встречи с Всевышним. Все верно говорит гад, подумал я. Профессионалы в убеждении прислали Мативо, но зачем этим вершителям судеб понадобилась корпорация? На западе же есть покруче структуры, например, Майкрософт. А еще в голове сидел вопрос: что же ему нужно от меня и от корпорации? Как бы отвечая на мой мысленный вопрос, Адам Смит в своем монотонном монологе Начал говорить о корпорации и о ее месте в их грандиозном плане. А перешел он к этому достаточно технично и естественно, начав издалека. Как вы понимаете, Бельведерский клуб это не государственная структура, и ее не волнуют сиюминутные интересы даже англосаксонских стран, к выразителю чаяния которых вы мысленно нас приписываете. И не думайте, что там собрались люди, которые пекутся исключительно о своих корыстных интересах. Это далеко не так. И доказательством этого служат хотя бы такие факты, как то, что практически все самые богатые люди западного мира отказываются передавать потомкам свои баснословные состояния. Началось все с Билла Гейтса, потом был Баффет и многие другие. Они были умные люди и понимали, что их потомки просто-напросто выродятся, обладая такими поистине сумасшедшими, незаработанными собственными талантами бешеными деньжищами. Эти люди в силу своей деятельности понимали, что для развития просто необходима конкуренция и борьба, а другого не дано, иной ведет к деградации и вырождению. Только вперед, несмотря на все трудности, а все ошибки пускай описывают историки, анализируя, как можно было бы без жертв добиться аналогичного результата. Слава богу, не из таких историков состоит ядро Белвидерского клуба. Будем говорить прямо, нам наплевать на жертвы и ежеминутные страдания каких-то там определенных людей. У нас собрались люди, которые думают не о судьбе одной страны или определенной группы стран, а о будущем всего человечества. Любым путем пытаются вырваться из порочного круга, в который толкает людей сама их сущность. Нас очень Заинтересовала деятельность вашей корпорации по выращиванию генетически здоровой элиты. А когда началось производство Уралия, некоторые наши аналитики были просто в восторге. Это дало такую встряску научному сообществу, что вы даже не представляете. Финансирование научных исследований увеличилось в несколько раз, и теперь деньги идут не на разработку косметологических средств и прочие лабуддении, А на создание новых материалов хоть как-то соответствующих вашему уралью одним словом корпорация оправдывает расчеты некоторых аналитиков клуба. Она стала мощным драйвером развития не только России, но и стран западного мира, а опасения некоторых членов клуба о том, что Россия, укрепившись, начнет конфликтовать со странами демократии, разбиваются об историю взаимоотношений. Всегда было так, что Россия, добившись чего-либо, удовлетворенно замирала и балдела над своими свершениями. "Натура такая у вас, соловьян, не добивать недавнего смертельного врага. Ну, история она историей, но все равно страшно. А вдруг Илья Муромец очнется и покажет всю свою силу и удаль? Наверное, этот страх так и давлел бы над большинством членов клуба, а именно ожидание того, что Россия поведет себя не так, как обычно. Но это опасение уничтожило появление реальной опасности и будем говорить прямо, в последнее время вас поддерживали как противовес Китаю. Впрочем, не вас одних, Индию тоже. Вот ты прокололся, подумал я. Теперь понятно, откуда ветер дует. А то понимаешь ли, заботятся о благе человечества. Да, о своем благе заботятся буржуины боятся, что Китай сметет их как класс. вот и в обычной своей манере стремятся нас подставить, хотят, чтобы Вот он скинул индусы копья ломали, В идеале издохли бы, они делили бы наследство и считали прибыль. Да вот хрен вам. Не поддадимся на очередную англосаксонскую уловку. Естественно, я не намеком не выразил того, о чем думал, а как истинный переговорщик, согласно кивал головой, выслушивая перлы эмиссара этого чертового бельведарского клуба. Если бы Ни рекомендации весьма уважаемых людей, я давно бы вызвал медиков и отправил этого Адама Смита в Кащенко, в палату к Наполеону и Цезарю. Пока я иронизировал по поводу палаты в Кащенко, мой посетитель продолжал разглагольствовать. Зациклился он на мусульманской угрозе и как она опасна для России, намного опаснее, чем для западного мира, ведь он является для молодых мусульман своеобразной Меккой. Иногда его слова находили отклик в моей душе, а когда и возмущали своим цинизмом. Удивление тоже присутствовало, особенно когда Адам Смит на основании исторического развития мусульманской цивилизации сделал вывод, что если мусульмане займут лидирующее положение, то с прогрессом можно будет распрощаться. Сначала они закрутят все гайки, задавят все зачатки творчества и инициативы, а потом их элита будет пребывать в нирване и междуусобных войнах до той поры, пока ресурсы земли окончательно не истощатся. Но это ладно. Поразило меня не эта болтовня, а сведения из сверхнадежных источников. Финансовая элита арабских эмиратов сообщила на ту информацию напряженным голосом, чуть ли не полушепотом. Для вас, наверное, не новость, что мы имеем очень тесные контакты с арабскими эмиратами. И один из наследных принцев принимает участие в заседаниях клуба. И вы понимаете, что для финансовой элиты Саудовской Аравии нет никаких государственных тайн в любой мусульманской стране. Даже то, что творится в религиозной верхушке, им известно. Невозможно в нашем мире что-то скрыть от Бельведерского клуба, и даже в такой, казалось бы, закрытой стране, как Саудовская Аравия. Так вот, несколько лет назад При археологических раскопках развалин древнего поселения, относящегося к Харапской цивилизации, было обнаружено несколько артефактов. Мы практически сразу узнали об этом, но, к сожалению, наши службы не обратили на это внимания. Мало ли какие редкости находят в древних захоронениях. Даже когда эти находки засекретили и ими начали заниматься в институтах оборонного ведомства Пакистана, наши аналитики не придали этому особого значения. Ну, нашли там какие-то трактаты и что? Мусульмане вправе знать о своих предках. Так мы думали еще полгода назад, но поступившая из Исламабада информация просто ошарашала специалистов по безопасности. Сведения были настолько шокирующие, что больше месяца мы все перепроверяли. Как не хотелось членам клуба, чтобы все это было дезинформацией, но данные подтвердились. Во-первых, Как представителю страны, по которой был нанесен первый удар, хочу сказать, что изменения, которые произошли с вашим президентом это последствия облучения его ментальным пучком психотропного генератора. Именно так назвали это чудо-оружие исламисты. А оно действительно чудо. Можно внушить и записать на подкорку человека любую команду. Это действует почище гипноза. Человек вроде бы адекватен, а выполняет то, что ему внушили. И это нейропрограммирование чрезвычайно долговременно, даже можно сказать вечно, действует до тех пор, пока человек жив. Так что ж получается? Радикальные исламисты всех могут так запрограммировать, что спасения от этого нет? Может быть, пока не поздно шарахнуть по месту, где занимаются такими делами, и забыть про такие исследования и найденные манускрипты. Хм. Если бы это было так просто и дело не в гуманизме и не в общественном мнении, а в совершенно другом. И, можно сказать, из-за этой проблемы я к вам и приехал. С точки зрения ядерного удара, по крайней мере, Исламабад и самая крупная военная база Пакистана на территории, которой расположен тот злополучный исследовательский центр, неуязвимы. Мы уже пытались взорвать заблаговременно заложенные там ядерные устройства, но все атомные мины и бомбы просто шикнули зарядами, которые сближают плутоневые полусферы и все. Никакого ядерного взрыва не было, хотя наши информаторы и сообщали, что в расшифрованных манускриптах было сведение об устройстве, которое своим излучением подавляет лавинообразное расщепление радиоактивных материалов, но никто этому не поверил. Абсолютно невозможная вещь, но это так. После такой неудачи деятельность Бельведерского клуба буквально парализовала, все были в шоке, ведь это означало начало заката цивилизации земли. Безысходность. Вот правильное слово, которым можно выразить чувство, которое поселилось в душах подавляющего большинства наших специалистов. Но казалось бы, все было предусмотрено с этими взрывами, никакой бомбардировки или ракетной атаки. Мало ли какие взрывы возможны в Пакистане? Наверняка это их военные допустили небрежность в хранении либо при транспортировке ядерных боезапасов. Нами была подготовлена целая череда мероприятий по прикрытию совершенных действий, даже подготовлена боевая группа фанатичных сикхов-индуистов, которые возьмут на себя эти взрывы. Но все оказалось напрасно. Ядерные взрывы не произошли, и наши службы опустили руки. Но несколько человек, несмотря ни на что, продолжали судорожно искать выход. И выход из этой кошмарной ситуации это ваша корпорация, вернее, разработанная ею система Рекс. Адам Смит произнес название нашего самого продвинутого изделия по-русски. Правда, прозвучало это смешно и нелепо. РОКС. Но, если прямо сказать, мне было не до смеха. Наша самая охраняемая тайна, по-видимому, хорошо известна на западе. Они знают тактико технические характеристики этого изделия, и то, что не в состоянии сделать их самое продвинутое вооружение вполне по плечу Рексу. Это я уже потом начал это прокручивать в голове. А сначала после произнесения моим собеседником слова Рокс потрясенно воскликнул: "Что? Вы и о них знаете?" Адам Гаддамсмитс самодовольно улыбаясь ответил: "Конечно, знаем. И на что способен этот аппарат, нам тоже известно". Хочу выразить свое восхищение разработчикам этого чуда. У нас несколько тысяч специалистов пытаются создать нечто подобное, но ничего путного не выходит. Конечно, не выйдет. Ведь главная составляющая этого аппарата Уралий. Да это понятно. Но мы тоже используем в конструкции Уралий, однако таких характеристик добиться не можем, как у Неужели у вас получилось его синтезировать? Да нет, Такого месторождения, как в Тургаяке, больше нигде в мире нет. Мы просто покупаем изделия, выпускаемые вашей корпорации, размонтируем их и полученный материал используем для создания чего-то похожего на Рекс. Позвольте узнать, какие-то изделия можно использовать? Ведь корпус Рекса летой, а мы не продаем полуфабрикаты, из которых можно сделать отливку. Да, это главная проблема для наших специалистов. Приходилось закупать изготовленные корпорации солнечные батареи, рулонные аккумуляторы Для стратосферных полетов лучше подходили солнечные батареи, которые использовали как обшивку для летательных аппаратов. А, например, для истребителей шестого поколения мы фольгу из Ураля, являющуюся основным элементом аккумуляторов разматываем и покрываем ею всю поверхность истребителя. Знали бы вы, какие научные умы работали над созданием химического состава, которым клеится эта фольга к фюзеляжу самолета? Хм. А Россия даже и не приступала к созданию самолетов шестого поколения. А зачем это вам? у вас имеется такой аппарат, как Рекс. А он один стоит целого крыла истребителей шестого поколения. Вот именно, что истребителей. Но оружие у него слабовато, и он не может нести бомбы. Уничтожить на поверхности земли какую-нибудь слабозащищённую цель, это да, но серьезно повредить бетонный бункер или подземное сооружение у него не получится. Так что непонятно, зачем мы вам понадобились. У НАТО гораздо больше возможностей нейтрализовать так беспокоящий вас Пакистан, который, кстати, раньше был вашим союзником. Это сейчас они полюбили Китай и вооружение берут у него. Кстати, самолет шестого поколения китайские радары не заметят, и вы спокойно уничтожите вакуумными бомбами интересующие вас цели. Об этом думали? Но вы должны понимать, что на явную агрессию Пакистан ответит атомной бомбардировкой Индии и наших баз в Афганистане и Индийском океане. А и залучать способных предотвратить ядерный взрыв у нас нет. Так и у нас тоже нет. Но вы расположены далеко. И вряд ли большинство средств доставки ядерных зарядов Пакистана смогут долететь до России. К тому же, и мы это знаем прекрасно, рубежи вашей родины охраняют рексы, эскадрильи этих чудесных аппаратов на постоянной основе дежурят в небе России. Если будет приказ о не то что ракете или самолёту, а даже обычной птице не дадут приблизиться к границе России, так что вам не нужно опасаться ответного удара Пакистана. Да он и не последует. Во-первых, лидеры их и талибана, узурпировавшие власть в Пакистане, ничего не знают о рексах и возможностях этих аппаратов. Поэтому будут думать, что это американские или израильские, а может быть и индийские самолеты нанесли удар по их объектам. Вопли в исламском мире поднимутся, конечно, страшные. Израиль в чем только не будут обвинять, и вполне вероятно, арабы начнут свою обычную бучу. Но с этим можно справиться обычными методами, а вот с излучателями пси-энергии у нас не получится. Мозг человека поражается на расстоянии 30-35 километров, а значит, пилоты наших самолетов будут выведены из игры сразу после пересечения пакистанской границы. Эти чертовы излучатели понатыканы по периметру всей границы. Разве у США или у Израиля нет на вооружении ударных дронов? Вот ими пробить защитный периметр вдоль границы, а затем боевыми самолетами нанести удар вакуумными бомбами по объектам, где хранится информация, создаются излучатели. Вполне можно обойтись без наших РЭКСов. Специалисты думали над этим, над применением дронов. Гарантия успешного удара где-то 50%, а это значит очень большая вероятность ядерных ударов по нашим базам. Аналитики предлагают только один достойный выход из создавшейся ситуации: привлечь к обузданию радикальных исламистов, захвативших власть в Пакистане Россию. Только вы способны Рексами сбивать любую ракету или самолет. Атомных ракетных подводных крейсеров у Пакистана, так же как и у Индии, нет. А значит, пуски ракет возможны только сухопутной части конфликтующих стран. То есть территория ограничена, и для ваших РЭКСов технически возможно и довольно легко проследить любое шевеление и движение на такой площади. А когда пси-излучатели будут хотя бы частично нейтрализованы, бомбардировки проведем мы, чтобы не сложилось впечатление, что Россию подставляют. А после воздействия на вашего президента, я думаю, мы найдем общий язык. К тому же, по нашим сведениям, мусульманские части России являются первой целью экспансии истинных почитателей Аллаха. Все мусульманские анклавы они считают зоной своих интересов. Эту пропаганду мы уже слышали. И про то, что миллионы мусульман, как цунами захлестнут Россию, оставив за славянами только европейский север, где погодные условия притят жить истинным почитателям Мухаммеда. Но что-то не видать этого. Гастарбайтеры из бывших мусульманских союзных республик, да, А вот арабов или граждан, допустим, Филиппин, нет. Что-то не хотят и не мерзнуть, и с таежным зверьем общаться. Подаваем комфортные условия. Сказав это, Виктор опять потянулся за орешками, а я пытался навести порядок в своих мозгах после лавины весьма нетривиальной информации, обрушенной на меня. Рассудку требовалось время, чтобы прийти к разумному выводу. Да и допинг бы не помешал. Вот я, совмещая эти два желания, и воскликнул: Ну ты витёх сегодня жжёшь. Сначала озадачил с параллельной реальностью, теперь невероятным предложением американца. У меня начинают закипать мозги, требуй тайм-аута. Сейчас вызываю сюда Андрея и приказываю подавать чаю, и чуть позже крепкий кофе. Тебе заказывать что-либо для прочищения мозгов или ты орешками обойдёшься? Мне чаю. Ну и пару бутербродов с рыбкой к нему. Я согласно хмыкнул, встал и направился к селектору.